Глава вторая. Знакомство с Матильдой, Милком и Кака. На следующее утро крошка отправилась на поиски местной знаменитости, известной под именем Старый Исаак, или в более официальных случаях мистер Бодликот, конечно, если кому-либо удавалось вспомнить его фамилию. Исаак Бодликот был местной достопримечательностью. Прежде всего это было связано с его возрастом. Он утверждал, что ему девяносто, хотя ему мало кто верил. А кроме того, он обладал способностью чинить самые немыслимые вещи. Если попытки вызвать водопроводчика оканчивались неудачей, люди обращались к старому Исааку Бодликотту. А мистер Бодликотт, вне зависимости от того, было ли у него изначально какое-нибудь образование в этой области, за долгие годы своей жизни широко ознакомился со всеми возможными проблемами, связанными с сантехникой. Он умел управляться с ванными, газовыми колонками, а заодно и с разной электротехникой. Его цены выгодно отличались от тех, что назначались дипломированными водопроводчиками, а результаты были удивительно успешными. Он плотничал, чинил замки и вешал картины, иногда, правда, кривовато, разбирался в пружинах допотопных кресел, Услуги мистера Бодликотта были сопряжены лишь с одним неудобством, а именно с его разговорчивостью, слегка затрудненной манипуляциями, с искусственной челюстью, направленными на то, чтобы сделать его речь более внятной. Казалось, его воспоминания о прежних обитателях этих мест были бесконечны. Однако, насколько они были достоверны, сказать не мог никто. А мистер Бодликот был не из тех, кто отказывал себе в удовольствии поделиться сочными преданиями старины. Причем полеты фантазии, выдававшиеся за внезапные вспышки памяти, обычно предварялись одной и той же фразой «Вы очень удивитесь, если я расскажу вам то, что знаю». Окружающие считали, что им известно все об этом, но они заблуждались. И глубоко заблуждались. Потому что это была старшая сестра. Именно так оказалась такой милой девушкой. Она вела на нее собака-мясника, которая проводила ее до самого дома. Вот так-то. Только это был не ее дом, как могли бы подумать некоторые. Я еще много могу вам об этом рассказать. Потом еще была такая миссис Аткинс, и никто не знал, что она держит в доме револьвер. А я знал. Я узнал об этом, когда она попросила меня починить свой комод. Там-то он и лежал. В ящике комода, который, как вы понимаете, я пришел чинить. Петель не было. Замка тоже. Зато в ящике лежал револьвер, завернутый в белые атласные туфельки третьего размера. Хотя, может, и второго. Не поручусь. Крохотная ножка. Она говорила, что это свадебные туфли ее прабабушки. Очень может быть. Однако поговаривали, что она купила их в антикварной лавке — почему утверждать не стану. Вот вместе с ними ты и лежал револьвер. Ну, говорили, что это ее сын привез его из Восточной Африки. Он там охотился на слонов или еще на кого-то, а потом, когда вернулся домой, привез с собой этот револьвер. И вы представляете, чем занималась старушка? Сын научил ее стрелять. Она садилась у окна гостиной, и как только на дорожке к дому кто-нибудь показывался, она палила рядом. Люди пугались до смерти и убегали. А она утверждала, что ей никто не нужен, и она не хочет, чтобы лишний раз тревожили птиц. А от птиц была сама не своя. И заметьте, ни разу не пристрелила ни одной птицы. Потом еще много чего рассказывали о миссис Леттерби. Ее чуть было не привлекли к суду. Да-да, за воровство в магазинах. Говорили, что она проявляла поразительную изобретательность в этом деле. А ведь была богатой женщиной. Крошка, уговаривая мистера Бодли-Котта заменить им ванной застекленную крышу, преследовала цель спровоцировать его на какие-нибудь воспоминания, которые могли бы оказаться полезными для нее и Томми в разрешении тайны захоронения в их доме какого-нибудь клады или еще чего-нибудь интересного, о чем они пока не догадывались. Исаак бодли с готовностью откликался на такие просьбы со стороны новоселов. Он получал удовольствие от знакомства с новыми людьми. Он считал чуть ли не величайшим праздником возможность заполучить новых слушателей, еще незнакомых с его блистательными мемуарами и воспоминаниями. Поскольку люди, уже слышавшие их, редко испытывали желание слушать их во второй раз. Зато новая аудитория... Это всегда было замечательно. Рассказы и демонстрации огромного количества ремесел которыми он овладел с целью оказания всевозможных услуг ближним, среди которых он жил. А сочетать работу с безостановочными комментариями лучшего и желать было невозможно. Старине Джо еще повезло, что он не порезался. Мог бы полностью искромсать себе физиономию. Да, действительно. На полу еще остались осколки миссис. — Я знаю. Просто я не успел их убрать, — откликнулась крошка. Со стеклом шутки плохи. Вы же знаете, что это такое. Один крохотный осколок может оказаться чрезвычайно опасным, а если он попадет в кровеносный сосуд, от него можно даже умереть. Вот помню мисс Лавиния Шотаком. Вы не поверите, но мисс Лавиния Шотаком не могла соблазнить крошку. Она уже слышала ее имя от других местных обитателей. Ей было около восьмидесяти, она была глухой, почти слепой. — Наверное, вы очень много знаете, — встряла крошка еще до того, как Исаак смог приступить к своим воспоминаниям о лавине Шотаком, о людях, которые здесь жили раньше, и о всяких необычных происшествиях, связанных с ними. — Ну, знаете ли, я уже не молод. — Уже восемьдесят пять с лишним, скоро девяносто. Но у меня всегда была хорошая память. — Знаете, есть вещи, которые невозможно забыть. — Сколько бы ни прошло времени... Стоит что-нибудь увидеть, и все всплывает в памяти, словно это был вчера. Вы не поверите, что я могу вам рассказать. — Это замечательно, что вы знаете столько интересного о разных необычных людях, — воскликнула Крошка. — А людях ведь не спорят, правда? Иногда они оказываются совсем не такими, какими их себе представлял. А иногда они что-нибудь совершают такое, чего от них совсем не ожидал. Например, шпионы или преступники, — договорила Крошка. Она с надеждой посмотрела на Исака. Тот нагнулся и поднял осколок. «Вот видите, — промолвил он, — а если бы это попало вам в пятку?» И Крошка подумала, что ремонт стеклянной крыши не слишком располагает Исака к интересующим ее воспоминаниям, и осторожно заметила, что так называемая «теплица» Прилегавшая к стене дома рядом с окном столовой тоже нуждается в починке и замене стекол, хотя может разумнее ее вовсе снести. И Исаак с удовольствием обратился к этой новой проблеме. Они спустились вниз и, обогнув дом, вышли к вышеупомянутому строению. Ах, вот что вы имели в виду! Крошка подтвердила его догадку. — Ка-ка! — произнес Исаак. Крошка посмотрел на него с удивлением. Эти две буквы алфавита ничего и не говорили. Что вы сказали? Я сказал К-К. Это место так называлось во времена старой миссис Лотти Джонс. А почему? Не знаю. Кажется, у них был такой обычай давать таким местам такие названия. Это же совсем маленькое строение. При больших домах строят настоящие оранжереи, а потом в них выращивают папоротник адянтум. Да. Она легко могла вернуться к этому времени в собственных воспоминаниях. Можно, конечно, называть и теплицей, но миссис Лотти Джонс называл ее кк Не знаю почему. И они выращивали там одиантум? Нет. В основном дети хранили там свои игрушки. Кстати, я думаю, они до сих пор там, если их никто не выкинул. Видите, они же почти развалились. Они только крыш новую настелили и я думал, что ее уже никто не будет использовать. Так что сюда сносили сломанные игрушки, кресла и всякое такое, а кроме того, здесь держали лошадь-качалку и мелка в дальнем углу. — А можно туда войти? — спросила крошка, пытаясь заглянуть внутрь через тот участок стекла, который выглядел почище. — Наверняка там... Масса интересного. — Да, должен быть ключ, — ответил Исаак. — Думаю, он висит все на том же месте. — А где находится это место? — Там, в сарае. И они свернули на соседнюю дорожку. Видневшееся строение с трудом можно было даже назвать сараем. Исаак открыл дверь, отодвинул в сторону обломанные ветви, ногой отшвырнул полусгнившие яблоки и, приподняв старый коврик, висевший на стене, Показал крошке гвоздь, на котором висел несколько ржавых ключей. — Это ключи Линдопа, пояснил он. Он был здесь садовником, хотя на самом деле всю жизнь плел корзины. А в конечном итоге все дело спустя рукава. — Так вы хотите заглянуть в КАКА? — Конечно, — с надеждой откликнулась крошка. — Очень хочу заглянуть в КАКА. Кстати, а как пишется это слово? Какое слово? — КАКА. — Это просто две буквы? «Нет, по-моему, там было что-то еще. Кажется, это два иностранных слова. Да-да, припоминаю. Ка-и и еще одно Каи. Так они говорили. Думаю, это японское слово». «А что, здесь когда-то жили японцы?» — воскликнула Крошка. «Нет, чего не было, того не было. Нет, этих здесь отроду не бывало» в мгновение ока извлек откуда-то масло и смазал самый ржавый ключ, что возымело фантастическое действие. Со скрипом он повернулся в замке, и дверь открылась. Крошка и ее провожатый вошли внутрь. — Ну вот, — промолвил Исак, не проявляя особой гордости тем, что хранилось внутри. — Старые хламы и больше ничего интересного. — Ой, какая замечательная лошадь! — воскликнула крошка. — Это Матильда пояснил Исаак. «Матильда?» — с сомнением в голосе повторила крошка. «Да, это какое-то женское имя. Она была чьей-то королевой. Где-то я слышал, что женой Вильгельма-завоевателя, но, думаю, это говорили специально, чтобы похвастаться. Ее привезли из Америки. Американский крестный отец привез кому-то из детей. Детей? Да, кому-то из детей Бассингтонов, которые жили здесь раньше». Наверное, она уже вся проржавела. Матильда, несмотря на свой преклонный возраст, выглядела замечательно. По своим размерам она была ничуть не меньше современных лошадей-качалок. Правда, от величественной гривы у нее осталось лишь несколько волосков, зато хвост прядями спадал вниз. Одно ухо, когда-то серое, было отбито. Передние ноги были выброшены вперед, «Задние, как в прыжке, назад!» Никогда не видела таких лошадей, с интересом заметила крошка. «Да», — согласился Исаак, «потому что она раскачивается на пружинах вверх-вниз, вверх-вниз, вперед-назад. Сначала пружины на передних ногах, а потом на задних. Замечательное изобретение, если бы я мог сесть на нее и показать вам осторожнее!» предупредила крошка. «Там могут быть гвозди или еще что-нибудь. Или вдруг вы с нее упадете?» Лет пятьдесят-шестьдесят назад я катался на Матильде, и до сих пор это помню. Знаете, она до сих пор вполне прочная и даже не разваливается. И вдруг, выполнив какой-то неожиданный акробатический кульбит, он вскочил на Матильду. Лошадь прогнулась вперед, потом назад. — Видите, как она работает? — Вижу, вижу! — откликнулась крошка. Знаете, как это нравилось детям. Мисс Дженни не слезала с нее целыми днями а кто такая мисс дженни ну она была самой старшей у нее то и был американский крестный отец который это привез он ей и мелка прислал добавил исаак кружка посмотрела на него с вопросительным видом так как последнее название не могло относиться ни к одному из предметов находившихся в кайкае они ее так называли Вон ту лошадку с тележкой, которые стоят в углу. Мисс Памела любила кататься на ней с горки. Она была очень серьезной девочкой, это мисс Памела. Она завозила ее на вершину холма, ставила свои ноги вот сюда. Здесь были педали, но они не работали, поэтому она поднимала ее на вершину холма, а потом скатывалась вниз, тормозя ногами. Правда, часто дело кончалось тем, что она оказывалась... «В кусте араукарии?» «Да, это не слишком приятно», — заметила крошка, — «оказаться в араукарии». Но иногда ей удавалось затормозить и раньше. Она была очень серьезной девочкой. Она могла так кататься часа три, а то и четыре подряд. А я за ней наблюдал. Потому что меня часто приглашали сюда вскапывать клумбу для роз и пампасной травы. Вот я и видел, как она катается. Правда, никогда с ней не разговаривал, потому что она не любила, когда к ней обращались. Она любила спокойно заниматься своим делом или тем, что она считала делом. «А что же она считала своим делом?» — спросила крошка, которая вдруг начала испытывать к мисс Памели гораздо больше интерес, чем к мисс Дженни. «Ну, не знаю. Иногда она говорила, что она принцесса в изгнании. Или Мария, королева чего там, Ирландии или Шотландии?» «Мария Шотландская», — высказала предположение крошка, — «вот именно». «В общем, что она вынуждена была бежать или скрываться в замке. Лох какой-то. Но ну, вы понимаете, не тот лох, а в смысле озеро». «Понимаю, понимаю». И Памела считала себя марией Шотландской, скрывающейся от врагов. «Вот именно». Говорила, что хочет отдаться на милость королевы Елизаветы, но мне почему-то не кажется, что та была очень милостивой. «Ну, — Но это все очень интересно, — промолвила крошка, скрывая разочарование. — А как была их фамилия? — Они были Листеры. — А Мэри Джордан вы не знали? — А, я знаю, кого вы имеете в виду. — Нет, она была чуть раньше, и я ее уже не застал. Вы имеете в виду эту немецкую шпионку? — Похоже, здесь все ее знают. — заметила Крошка. — Да. И все называют ее Фройляйн. Или что-то в этом роде. Похоже на Баттерфляй. — Да, действительно, — согласилась Крошка. Ха — -ха! Внезапно рассмеялся Исаак. Но если она и плавала стилем Баттерфляй, то не прямо, а зигзагом. И он снова рассмеялся. — Отличная шутка, — добродушно заметила Крошка. Исаак снова рассмеялся. — Пора уже подумать о том, чтобы сажать овощи, промолвил он. Если вы хотите вовремя получить кормовые бобы, то их надо сажать уже сейчас и приготовиться к посадке гороха. А как насчет ранних сортов салата? Том-томс, например. Прекрасный салат. Листья маленькие, но сочные. Вам, наверное, приходится много работать. То есть не только здесь, но и у других людей. Да, занимаюсь тем до сем время от времени. Так что приходится посещать довольно много домов. Зачастую приглашенные садовники оказываются никуда не годными. Вот я и прихожу на помощь, когда требуется. Знаете, тут уже однажды произошел несчастный случай. Перепутали овощи. Это было еще до меня, но я слышал об этом. Это было связано с наперстянкой, да? — осведомилась крошка. — Ах, вы тоже уже слышали. Это было очень давно. И тогда многие отравились. А один человек даже умер. По крайней мере, я так слышал. Хотя, возможно, это были всего лишь слухи. Мне об этом рассказывал мой старый приятель. «Кажется, это и была та самая Фройляйн. заметила крошка. «Что вы говорите? Она умерла из-за наперстянки?» «Никогда не слышал об этом». «Хотя, возможно, я и ошибаюсь», — поспешила добавить крошка. «А что, если взять мелка?» — продолжила она. «Или как он там называется?» «И отвезти его на пригорок, откуда съезжала эта девочка?» «Памела!» «Если, конечно, пригорок еще сохранился». «Конечно, сохранился!» «А куда бы ему деться?» «Так и стоит поросшей травой!» «Только надо быть очень осторожным. На взгляд трудно сказать, насколько мелок проржавел». «Может, я его сначала почищу?» — Очень хорошо, — согласилась крошка, — а потом составьте список овощей, которые нам нужно посадить. Я уж позабочусь о том, чтобы вы не сажали шпинат и на перстянку рядом друг с другом. Не хотелось бы, чтобы с вами что-нибудь случилось, когда вы только что сюда переехали. Здесь будет очень хорошо, если вы вложите сюда немного денег. — Спасибо вам за все, — ответила крошка. — А теперь я займусь мелком, чтобы он не сломался под вами. Ему уже куча лет. Но иногда поражаешься, насколько крепкими оказываются старые вещи. Как-то мой кузен вытащил свой старый велосипед, на котором никто не ездил лет сорок. И что вы думаете? Стоило его смазать, и он поехал как миленький. Пара капель масла может сотворить настоящие чудеса.